Глава 8. На следующий день Нейсмит сделал несколько телефонных звонков. Первым делом он связался с Мигелем Россосом из полицейского управления Санта-Инеса. Росос был помощником шерифа Сая Венса, но мастеровые из окрестностей Ванденберга часто нанимали его для полицейской работы. Смуглое лицо Рососа немного побледнело, когда он просмотрел запись разговора Нейсмита с Вилли. Ну ладно, наконец произнёс он. Кто такой Романуджин?» Нейсмит почувствовал, как глазам подступают слезы. «На, тут я дал промашку. Теперь мальчик обязательно просмотрит файлы про Романуджана». Но я сказал Вилли только то, что он был человеком с блестящими способностями, хотя и не учился в колледже. Впрочем, Нейсмит понимал, что Маньку это ничего не говорит. Теперь колледжей не было, существовала только система ученичества. Его пригласили в Англию работать с лучшими математиками того времени. Он заболел туберкулезом и умер молодым. «А, я понял, какая тут связь, Пол». Надеюсь, вы не думаете, будто бы мальчишке стало хуже из-за того, что мы привезли его в горы. Поздней осенью у него всегда наступает ухудшение, а наши зимы гораздо суровее тех, что бывают в Лос-Анджелесе. Именно поэтому он и чувствовал себя так плохо. Ну, знаете, вполне может быть, что из-за холодной зимы его болезнь и обострилась, зато здесь он гораздо лучше питается. Взгляните правде в глаза, Пол. Просто ему становится все хуже и хуже. Вы встречались с подобными случаями и раньше. Гораздо чаще, чем ты. И с этой, и с другими более острыми формами заболеваний, дошедших к ним из того времени, когда эпидемии чуть не положили конец человеческой расе на земле. Но тут Несмин вспомнил о двух сестрах Мигеля и замолчал. Их было трое, сироты из Аризоны. Выжил только один Мигель. С наступлением зимы девочки снова начинали болеть. Когда они умерли, их тела напоминали скелеты. Молодой полицейский знал лучше других своих сверстников, что несет людям эта страшная болезнь. «Послушай, Майк, мы должны что-то сделать. Ему осталось не больше двух-трех лет. Черт побери, даже до войны хорошая фармакологическая лаборатория могла с этим справиться. Мы уже почти разгадали систему кодирования ДНК и... Даже тогда? Как вы думаете, Пол, что явилось источником тех страшных эпидемий? Это вовсе не пустая болтовня мирной власти. Они также отчаянно боятся биологических исследований, как и того, что кто-нибудь разгадает загадку их куполов. Несколько лет назад они накрыли куполом Якиму только потому, что один их агент нашел в городской больнице рекомендационный анализатор. Десять тысяч человек задохнулись из-за какой-то дурацкой древней штуки. Ублюдки, напустившие на нас древние эпидемии, умерли 40 лет назад, и черт с ними. Несмит вздохнул. Его обязательно будет мучить совесть. Он должен был защищать своих клиентов. Ты не прав, Майк. Я веду дела с сотнями людей. И неплохо представляю, чем многие из них занимаются. Биологические лаборатории но в наше время? Россос резко вскинул голову. Да. Три, по крайней мере, а может быть и все десять. Точно не знаю, поскольку они, конечно, не афишируют свою деятельность. Мне известно местонахождение только одной из них». «Господи, Пол, как вы можете иметь дело с такой мерзостью?» Нейсмит пожал плечами. «Наш главный враг – мирная власть. Что бы ты ни говорил, это всего лишь повторение их слова о том, будто бы биологи породили эпидемии, чтобы вернуть своим правительством то, что не отстояли армии. Я хорошо знаю суть мирной власти». Он немного помолчал, вспомнив о предательстве. Тайное личные воспоминания, хранимые вот уже 50 лет. Я пытался убедить вас, техников, что власть вашего брата терпеть не может. Вы живете по их законам, не производите компактных источников энергии, механических средств передвижения, не экспериментируете с биологией и не занимаетесь ядерными исследованиями. Но если бы власть знала, что происходит в рамках этих законов, ты, должно быть, слышал об НСС. Я убедительно показал, что мирная власть скоро возьмется за них. Скоро они поймут, как далеко мы шагнули без помощи источников энергии, университетов и тяжелой промышленности в старом понимании этого слова. Власть уже начинает догадываться, что наша электроника обогнала даже ее лучшее достижение. А когда они в этом окончательно убедятся, то захотят раздавить нас, как любых других своих противников. И тогда нам придется сражаться. Сколько я себя помню, вы все время повторяете эти слова, Пол, но... Ну, если честно, вас, мастеровы вполне устраивает сложившаяся ситуация. Вы читали о войнах перед войной и боитесь того, что может произойти, если мирная власть неожиданно лишится своего влияния. Даже несмотря на то, что вы потихоньку их обманываете, вас устраивает статус-кво. Знаешь, что я тебе скажу, Майк. Нейсмин говорил очень быстро, словно ему было трудно сдерживать поток мыслей. Я знал тех, кто сейчас называется мирной властью, когда они всего лишь возглавляли исследовательские отделы и были самыми настоящими мелкими мошенниками. Просто им повезло оказаться в нужном месте в нужное время. так что они вытянули козырную карту и провернули самую большую аферу в истории. Им глубоко наплевать на интересы человечества и на прогресс. Именно по этой причине они ничего не изобрели сами». Нейсмит замолчал, испугавшись собственной неосторожности. Однако по выражению лица Россоса он понял, что его откровенность не произвела особого впечатления на помощника шерифа. Старик откинулся на спинку кресла и попытался успокоиться. «Прости, отвлекся. Сейчас важно только одно. Множество людей от Наркроса до Пекина в долгу передо мной. Если бы у нас существовала патентная система с выплатами за пользование изобретениями, мы купались бы в деньгах. Сейчас я хочу попросить моих должников оказать мне услугу. Я хочу, чтобы мои друзья доставили Вилли в секретную биолабораторию. Ну а если разговора о прошлом для тебя недостаточно, подумай вот о чем. Мне 78. Если Вилли не займет мое место, его не займет никто. Я никогда не страдал излишней скромностью». Я знаю, что лучшего математика, чем я, мастеровые не найдут. Но Вилли не просто заменит меня. На самом деле он сильнее меня. И будет сильнее через несколько лет, когда наберется опыта. Знаешь, какую задачу он только что решил? Вот уже три года калифорнийские мастеровые просят меня разработать систему подслушивания разведывательных спутников мирной власти. Глаза Майка удивленно раскрылись. Да, он справился с этой задачей. Ты ведь понимаешь, о чем идет речь. Думаю, твои друзья останутся довольны. потому что Вилли предложил систему, которую мирная власть не сможет обнаружить. Он сделал это за шесть месяцев, пользуясь только теми знаниями, что я успел ему дать за осень. Его идея свежа и оригинальна, и мне кажется, что она поможет решить несколько других задач. В ближайшие 10 лет вам просто не обойтись без кого-нибудь вроде Вилли. Хм. Руссо свертел в руках свой сине голубой шерифский значок. Где находится эта лаборатория? К северу от Сан-Диего. Так близко? Ого. Он огляделся. Тогда проблема лишь в том, как его туда доставить. Асланская знать очень не любит, когда в их краях появляются черные с севера, по крайней мере при обычных обстоятельствах. При обычных обстоятельствах? Да. В апреле Шахматная Федерация Северной Америки проводит в Лохолии чемпионат. Значит, там будут присутствовать лучшие специалисты по высоким технологиям со всей округи, на самых законных основаниях. Власть даже предложила обеспечить транспортом тех, кто живет на восточном побережье. Они не очень-то склонны морать свои драгоценные самолеты, пуская в них нас, простых смертных. Если бы я, как вы, страдал паранойей, то обязательно заподозрил бы что-то неладное. Но у меня складывается впечатление, что власть затеяла это исключительно из рекламных соображений. В Европе шахматы еще более популярны, чем здесь. Думаю, власть готовится стать спонсором чемпионата мира, который состоится в Берне в будущем году. Во всяком случае, это отличное прикрытие, да и защита от черных осланцев и англов, которые не рискнут связываться с мирной властью. Нейсмит улыбнулся. Немного везения после всех неприятностей. У него снова на глаза навернулись слезы, но теперь уже по другой причине. «Спасибо, Майк. Это важнее всего, что я когда-либо у тебя просил». Росос коротко улыбнулся в ответ. Взгляд в будущее Элисон не очень хорошо разбиралась в растениях, Особенно если смотрела на них с расстояния менее ста километров, но этот лес показался ей каким-то странным. Местами все заросло так, что не было видно земли, а местами вдруг появлялись большие поляны. Густая крыша из листьев и вьющихся растений практически скрывала небо, напомнив Элисон леса Северной Калифорнии. Разве что здесь все росло вперемешку. Хвойные деревья, эвкалипты и даже нечто напоминающее толокнянку. Воздух был очень теплым и удушливо влажным. На Эллисон снова накатила усталость. Пожар практически утих. Лес был такой сырой, что огонь не смог далеко распространиться. Если бы не боль в ноге, Эллисон вполне могла бы поверить, что оказалась в каком-нибудь парке на пикнике. Может случиться, что настоящие туристы спасут их еще до того, как появятся поисковые отряды ВВС. Она услышала, что Квиллер возвращается задолго до того, как увидела его. Когда он наконец приблизился, Элисон заметила, что лицо пилота помрачнело. Он снова спросил ее про ногу. «По-моему, все в порядке. Я снова обработала рану». Эллисон замолчала и серьезно посмотрела на Квиллера. «Только вот... что?» «Только, если честно, Ангус, во время катастрофы что-то случилось с моей памятью. Я не помню ничего из того, что произошло с момента захода на поворот до того, как мы оказались на земле. Послушай, а как все было на самом деле? Где мы находимся?» Лицо Ангуса Квиллера окаменело. После недолгого молчания он сказал... «Элисон, я думаю, что с памятью у тебя все в порядке. По крайней мере, не хуже, чем у меня. Видишь ли, последнее, что я помню, это как мы летели над Северной Калифорнией, а потом обломки нашего корабля уже лежали на земле. Мне кажется, что мы ничего не помним, потому что помнить нечего. То есть, мне кажется, мы были где-то в небесах, а потом раз, и наш корабль свалился прямо на землю. И все, больше ничего». Он щелкнул пальцами. «По-моему, мы свалились в какой-то безумный фантастический мир». Элисон не сводила с него глаз и молчала. Она только отметила, что из них двоих Квиллер, вероятно, больше пострадал в результате катастрофы. Ему стоило бы изложить свою мысль понятнее. «Послушай, Элисон, если только ты не убеждена, что у нас одновременно случилась одинаковая амнезия, то, естественно, возможное объяснение. Я хочу сказать, что вот мы летим на космическом корабле и выполняем обычное разведывательное задание, и вдруг оказываемся в странном месте, прямо как в фильмах, которые я смотрел в детстве». Мне кажется, легче поверить в одновременную амнезию, Ангус. Если бы только она могла сообразить, где находится. Да, кивнул пилот, но ты не забиралась на дерево и не осматривала окрестности. Если не считать растительности, это место очень напоминает калифорнийское побережье. С трех сторон мы окружены скалами, а четвертый лес доходит почти до моря и... И что? На побережье находится что-то очень странное, Элисон. Гора, серебристая гора, которая на целые километры уходит в небо. На Земле ничего подобного никогда не было. Теперь и Элисон испытала тот же страх, что мучил Квиллера. Для многих людей столкнуться с необъяснимым явлением гораздо хуже смерти. Элисон относилась именно к такой породе: Катастрофа, даже гибель Фреда, это она понимала и могла с этим справиться. Списать все на амнезию было бы очень удобно, но прошло уже почти полчаса, и никаких самолетов, никаких спасательных партий. Неожиданно Элисон поняла, что шепотом перечисляет самое безумное объяснение того, что с ними могло случиться. Ты думаешь, мы оказались в каком-то параллельном мире или на другой планете, или даже в будущем? В будущем, где чуждая человечеству раса выстроила на калифорнийском побережье серебристые замки размером с гору? Квиллер пожал плечами, начал было что-то говорить, потом передумал и неожиданно выпалил. Ты видела крест у края кратера? Элисон кивнула. Он кажется очень старым. а буквы, вырезанные на нем, почти невозможно прочитать, но я разглядел. Там было написано «Твое имя и сегодняшнее число». Только один крест и только одно имя. Элисон Паркер и Ангус Квиллер долго ничего не говорили друг другу.